Коротко стриженную блондинку звали Вера. Она жила на Профсоюзной, а Лена с Асей жили в Беляево, совсем недалеко друг от друга. Домой поехали вместе, а на Профсоюзной вышли и отправились гулять по улицам возле метро. — Что-то мне это не нравится, — сказала Лена. — Я думала, будет топовое кабаре с продолжением для эксклюзивных клиентов, а тут какой-то цирк, кариатиды. — Знаешь, — ответила Вера. Я за такие деньги не то что кариатидой, я кратам работать пойду. У меня отец алкоголик, я от него на ночь письменный стол к двери придвигаю. Свою квартиру надо. — А ты что думаешь? — спросила Лена у Аси. Ася улыбнулась своей удивительной японской улыбкой. — Я думаю, так даже интересно, — сказала она. — Все же лучше, чем обычной проституткой. Это прозвучало так простодушно, что все трое засмеялись. «Слушайте», — сказала Лена, — «я вот чего не пойму. Если мы на Рублевке работать будем, нас где-то там и поселят?» «Как же жди», — ответила Вера. «Дядя Петя говорил, будут возить на автобусе». «Каждый день?» «Нет». «Будем работать в три смены, по четыре человека. Двое суток работаем, четверо отдыхаем. Нас поэтому двенадцать и набрали». «Нормально», — сказала Ася. «Получается, как проводницы в поезде». «Девчата, давайте в одну смену попросимся!» «Зачем?» — спросила Вера. «Мы живем рядом», — сказала Ася. «Можно будет договориться, чтобы автобус приезжал на профсоюзную, чем к Славянским мотаться!» «Это мысль», — согласилась Вера. «Надо будет еще кого-нибудь найти, кто здесь живет». «Смотрите», — сказала Лена. Из-за угла выехал белый стретчер, сильно растянутый лимузин. Он был настолько длинным, что с трудом вписался в поворот а его стекла были тонированы так густо, что ни малейшей надежды проникнуть сквозь них в чужое прайваси не оставалось. Лимузин казался разведывательным кораблем, спустившимся из счастливых заоблачных пространств на низкую орбиту, под тучи, в серый мир экономической целесообразности, эффективности и зубовного скрежета. Было понятно, что скоро разведка кончится, и корабль вернется туда, откуда прилетел. Но его вид не просто намекал на чужое преуспеяние и счастье, а еще и внушал робкую надежду. Крышу украшали два скрещенных золотых кольца, похожих на локатор. Лена провела взглядом по черным стеклам белой эмалевой двери, опустила глаза еще ниже и увидела сверкающие никелем диски, окруженные черной резиной. Она поняла, что это есть те самые колеса любви, о которых она пела на конкурсе. «Главное теперь не дать петухам», — пробормотала она. «Чего?» — спросила Вера. «Нет», — сказала Лена, — «это я так». Вспомнила кое-что.